54-я ночь. Когда же настала 54-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Истопник воскликнул, «О, Боже, прошу тебя, силую твоей сокрытой тайны сделай так, чтобы спасение этого юноши было делом моих рук». И Истопник ходил за ним три дня, пая его сахаром и ивовым соком и розовой водой, и был с ним ласков и кроток, пока здоровье не разлилось по его телу. И дауальмакан открыл глаза, и тогда Истопник вошел к нему и увидел, что он сидит и выглядит бодро, и спросил, «Каково тебе, дитя мое, в этот час?» И Дау ответил слова Аллаху, «Я в этот час во здравии и благополучии по воле Аллаха Великого». И Истопник прославил за это владыку. И, отправившись на рынок, купил юноше десять цыплят, принес их своей жене и сказал, «Режь ему каждый день по две птицы, рано утром одну и в конце дня одну». И она поднялась, зарезала ему цыпленка, и, сварив его, принесла юноше, накормила его и дала выпить отвара. А когда он кончил есть, она подала горячей воды, и Дау Альмакан вымыл руки и прилег на подушку. Она накрыла его плащом, и он проспал до времени заката. И тогда жена из топняка сварила другого цыпленка и принесла его юноше, и разняла цыпленка и сказала «Ешь, дитя мое». И когда он ел, вдруг вошел ее муж, И, увидев, что она кормит юношу, сел у его изголовья и спросил, «Каково тебе теперь, дитя мое?» «Слава Аллаху за выздоровление, да воздаст тебе Аллах за меня благом», ответил Дау аль -Макан. И истопник обрадовался, а потом он вышел и принес ему фиалковое питье и розовую воду и напоил его. А этот истопник работал каждый день в бане за пять дирхемов, и ежедневно он покупал юноше на дирхем сахару, розовой воды, фиалкового питья и его сока. И на Дерхем покупал цыплят. И он ухаживал за юношей, пока не прошел месяц, и следы его болезни не исчезли, и здоровье не направилось к нему. Истопник с женой обрадовался выздоровлению Дау Альмакана и сказал ему, «О, дитя мое, не хочешь ли пойти со мною в баню?» И когда юноша ответил «Хорошо», истопник пошел на рынок, привел слятника и, посадив Дау Альмакана на осла, поддерживал его, пока не достиг с ним бани. И тогда он посадил его, и, отведя осла к топке, пошел на рынок и купил листьев лотоса и бобовые муки. А потом он сказал Дау Альмакану, «О, господин, во имя Аллаха войди, я вымою тебя». И они вошли в баню, и стопник принялся тереть Дау Альмакану ногу и стал мыть ему тело лотосом и мукой. Но пришел банщик, которого хозяин послал к Дау Альмакану, и увидел, что истопник моет его и трет ему ноги. И банщик подошел к нему и сказал, это ущерб для хозяина. А истопник ответил, клянусь Аллахом, хозяин осыпал нас своими милостями. И банщик стал брить Дау Альмакану голову, а потом юноша с истопником вымылись, после чего истопник привел его в свое жилище и надел на него тонкую рубаху и одежду из своих одежд, красивый тюрбан и тонкий пояс, и обернул его шею платком. А жена истопника зарезала для него двух цыплят, И сварила их. И когда дау альмакан пришел и сел на постель, и стопник поднялся и распустив сахар в вывовом соке напоил его, а потом подали скатерть, и стопник стал делить цыплят на части и кормил дау альмакана и поил его отваром, пока тот не насытился. И юноша вымыл руки и прославив Аллаха великого за выздоровление, сказал стопнику: Ты тот, кого Аллах великий соблаговолил послать мне, и он сделал мое спасение делом твоих рук. Истопник отвечал ему, «Оставь эти речи и скажи нам, по какой причине ты прибыл в этот город и откуда ты? Я вижу на твоем лице следы благоденствия. Скажи мне, как ты нашел меня, и я расскажу тебе мою историю», ответил Дау аль -Маккан. и Истопник сказал, «Что до меня, то я, отправляясь на работу, нашел тебя на навозной куче рано утром возле входа в баню. Я не знаю, кто бросил тебя там, и я взял тебя к себе, и вот вся моя история». «Слава тому, кто оживляет кости, когда они истлели!» — воскликнул Дау Альмакан. «О, брат мой, ты оказал милость достойному ее и сорвешь богатые плоды!» «А в каком я теперь городе?» — спросил он потом истопника, и тот ответил. «Ты в городе Иерусалиме». И тогда Дау Альмакан вспомнил, что он на чужбине, и, подумав о разлуке со своей сестрой, он заплакал и открыл свою тайну истопнику. И он рассказал ему свою историю и произнес... Любовью обременен я ими сверх сил моих. И вот из-за них теперь я стражду, как в судный день. О, сжальтесь, ушедшие над кровью души моей! Ведь сжалились после вас злорадные надо мной. Не будьте скупыми вы, и взгляд подарите мне. Он муку смягчит мою и страсть чрезмерную. И душу мою просил без вас потерпеть. Но мне, сказала душа, отстань, терпеть мне не свойственно. И потом он еще сильнее заплакал. А Истопник сказал ему «Не плачь и прославь Аллаха Великого за спасение и выздоровление». Адау Альмакан спросил «Сколько дней отсюда до Дамаска?» «Шесть дней», — ответил Истопник. И Дау Альмакан молвил «Не согласишься ли ты отослать меня туда?» «О, господин!» — воскликнул Истопник. «Как я отпущу тебя одного, когда ты человек молодой и чужеземец? Если ты хочешь отправиться в Дамаск, то я тот, кто поедет с тобою. И если моя жена послушает меня и будет повиноваться, я останусь там, так как мне нелегко с тобой расстаться». Потом Истопник сказал своей жене, «Не хочешь ли ты отправиться со мной в Дамаск Сирийский, или ты останешься здесь, пока я буду с моим господином в Дамаске Сирийском и не возвращусь к тебе? Он стремится в Дамаск Сирийский, а мне, клянусь Аллахом, нелегко расстаться с ним, и я боюсь для него зла от разбойников с дороги. Я поеду с вами», — ответила ему жена. И Стопник воскликнул «Слава Аллаху за согласие! Дело закончено!» А потом он поднялся и продал свои пожитки, и пожитки жены. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.